Третий комиссар опасался о тлетворного влияния частного капитала на только что народившийся пролетариат. Четвертый комиссар упирал на то, что просто-напросто дело попахивает реставрацией капитализма. А пятый комиссар, который, нужно сказать, перенес тяжелую контузию во время польской кампании д д в а ц а т о года, г о выскочил на площадь имени товарища Стрункина со шпалером на г о л о и, воскликнув измена, выстрелил себе в голову. Несмотря на разброд, которому первый комиссар уже попривык как к злу неизбежному, но все же искоренимому, он призвал нового начальника городской милиции проломленного Голованова, происходившего из рода проломленных голов, и наказал ему выявить остатки глуповских богатеев, приманив их высоким процентом на вложенный капитал. «Ничего», — сказал он при этом, — пускай они себя окажут. Начальник милиции обернулся довольно скоро и доложил, что хочешь со мной делай, товарищ Беркут, а капиталистов всех извели под корень. Случайно выжили только специалисты. Это тебе не в плюс, с выражением отеческой суровости, сказал Беркут. Но, поразмыслив, решил подключить к строительству хотя бы специалистов. Это решение также получило отповедь от Ревкома. Второй комиссар отмечал, что пролетариат не нуждается в пособничестве старорежимного элемента, поскольку он всемогущий класс и во всем способен самостоятельно разобраться. Третий комиссар указывал на то, что участие специалистов царской формации в строительстве каланчи дискредитирует новый строй. Четвертый комиссар предупреждал насчет диверсий и разного мелкого вредительства – которых, конечно, следует ожидать от бывших приспешников капитала. Тогда комиссар Беркут распорядился возобновить городскую газету, чтобы иметь возможность более масштабно громить своих оппонентов и одновременно укреплять в глазах горожан собственную платформу. Газета начала выходить под названием «Красный патриот», однако из первого же номера была злостно изъята беркутовская статья, о пользе привлечения старых специалистов, и вместо нее помещен пространный материал четвертого комиссара, еще один гвоздь в крышку гроба буржуазной культуры, в которой он уничижительно называл Пушкина придворным лакеем Николая Палкина на предмет ублажения галантерейных вкусов паразитирующей верхушки. Утверждал, что Лермонтова правильно застрелили, не порочь д я Россию на усладу всемирной буржуазии, л е м и л Толстого как блаженного пособника кровавого террора, развязанного царизмом против собственного народа, а также утверждал, что художественный талант есть категория классово-враждебная пролетариату, которую эксплуататоры использовали для усугубления социальных барьеров между так называемой «черной» и «белой костью», что, положим, писать стихи, может на самом деле всякий грамотный человек, особенно если он правильно подкован в политическом отношении, и в доказательство привозил поэму каменщика бесчастного, которая заключалась следующими словами. «Счастье к нам подкралось незаметно, как разведчик к лагерю врага». б е р к у для отвода глаз согласился, что бесчастный — это истинно пролетарский поэт, достойный всяческого одобрения, и даже предложил официально провозгласить его флагманом новой культуры, но четвертого комиссара он, как говорится, прижал к ногтю, так как в еще один гвоздь удачно вкралась антисоветская опечатка. Вместо каверзной революции получилась каверзная революция. Беркут обвинил четвертого комиссара в перерожденчестве с уклоном в правый оппортунизм и направил его на перевоспитание грабарям. Третий комиссар подставился сам. он ветрено женился на заловке отпетого боевика Савенкова, что дало Беркуту основание усмотреть в этом браке опасный сговор с далеко идущими планами. В результате 48-часового допроса третий комиссар был совершенно изобречен и впоследствии сослан на Соловки. Что же касается второго комиссара, то Беркут злоумышленно назначил его производителем работ на строительстве каланчи. В тот день, когда со смутоносной коллегиальностью в основном было покончено, комиссар Беркут явился на строительную площадку, которая уже начала зарастать бурьяном и по обыкновению сказал речь.